Глава четвертая. Закрытое совещание в медиа медиахолдинге НИТ. Шестой раз Анна и Алексей столкнулись у входа в НИТ. В то утро яркое солнце слепило глаза. Весна одолела, наконец, в юге и холод. После долгой серой московской зимы мощный поток ультрафиолета гарантировал улучшение настроения. «К черту депрессию! Достало!» — подумала Анна, заметила шаг — и подставила лицо теплому свету. Она приехала на совещание в НИД, как обычно, раньше назначенного времени, но сегодня совершенно не жалела об этом. Постояла у дверей, съела конфетку, глубоко вдохнула весенней свежести и собралась заходить, как вдруг вспомнила, что на это сверхсекретное совещание лучше пройти с другого входа, предназначенного для специальных гостей Павла Таска. Несколько лет назад здание информационного агентства, то, где Анна начинала карьеру, закрыли на реконструкцию. Редакцию и технические службы объединились с НИТом и перенесли в новый специально отстроенный особняк невероятных размеров, современной архитектуры с винтообразными надстройками, светоотражающими панелями, особым остеклением окон и отделкой стен. Здание находилось неподалеку от телецентра Останкина и было многофункциональным. Отсюда шла трансляция российских программ во все страны мира. Здесь сосредоточились редакции каналов, посвященных научно-техническому прогрессу, исследованиям, в том числе космическим. Павел Таск оборудовал себе кабинет на четвертом этаже и никогда не приглашал в свои покои сотрудников. Совещания, встречи, планерки проводились в специальных переговорных залах. Для общих собраний в верхнем этаже отстроили огромный актовый зал, напоминающий театральный, со сценой, партером, билетажем и балконами, традиционно оформленный бархатом и позолотой. Приглашением в свой кабинет Павел Таск дал понять, что совещание носит закрытый характер. Тему обозначил коротко «Марс». Анна завернула за угол и легко взбежала по лестнице ко второму подъезду. На ступеньках ее догнал и молча взял под локоток мужчина в строгом костюме при галстуке с черным дипломатом в руке. «Дюжин, ты должен быть в командировке. Тебя из Новосибирска вызвали на это совещание?» «Ты не рада?» — шепнул он Анне в ухо и громко прибавил. «А как же такое событие?» «Какое событие?» «Сейчас узнаешь!» Вдруг Анна увидела Алексея. «Интересно. Он-то что тут делает? Старые связи или рекрутские дела?» Он стоял у колонны, недалеко от входа. Докуривал сигарету. Внимательно наблюдал за тем, как Анна шла под руку с высоким красавцем, в котором Алексей сразу узнал генерального директора НИТа Ивана Дюжина. Поговаривали у Дюжина с Анной бурный роман. Алексей смотрел и не верил. Даже представить не мог их как пару. Лица отчуждены и замкнуты. Он остро чувствовал, там и речи нет о любви, по крайней мере, сейчас. Дюжин открыл дверь, пропуская вперед Анну. Алексей догнал их в последнюю минуту, влетев в лифт. Лифт медленно полз на четвертый этаж. Все молчали. Потом, много лет спустя, Анна будет вспоминать эти секунды молчания как решающие, круто изменившие ее жизнь. Алексей вышел первым. Краем уха слышал, как Анна прошептала дюжину. «Отпусти меня! Все! Я не собираюсь ждать твоих звонков, вообще ждать! Мы теперь коллеги, не более! Больше не приду к тебе никогда!» Ни единый мускул не дрогнул в лице Ивана. Он также спокойно и ясно смотрел на нее, чуть улыбаясь. Она решительно обогнала Алексея и первой вошла в кабинет. До начала совещания оставалось минут пятнадцать. Анна с изумлением наблюдала за Алексеем. Казалось, в кабинете нет человека, который был бы ему незнаком. Алексей не выглядел столь отутюженным и накрахмаленным, как они все. Он не старался соблюдать дворцовый этикет. В то же время общался естественно и органично. Сел на овальный стол неподалеку от Анны, и тут же пространство вокруг нее заполнилось его громким рассказом о том, как однажды он снимал репортаж в джунглях, и съемочная группа наткнулась на вооруженное копьями и палками племя аборигенов. Коллеги с воодушевлением слушали, посмеиваясь над деталями. «Надеюсь, ты, Алексей, оставил в живых всех аборигенов?» «Не удивлюсь, если кто-то из них находится за этим столом», — пошутил внезапно появившийся Павел Таск. Он явно намекал на способность Алексея завербовать любого человека на планете и обратить в свою веру. «Здравствуйте, господин Таск!» — быстро среагировал Хантер, пересаживаясь со стола на стол. «Коллеги!» Павел Бернардович удобно уселся в глубокое, огромное, не по его маленькому росту кресло и нервно забарабанил короткими пальцами по поверхности стола. «Сегодня я собрал здесь тех, кому максимально доверяю, с кем работаю или хотел бы работать». Он многозначительно посмотрел на Анну и продолжил. «Ответьте мне». Кто из вас слышал о том, что на Марсе в течение последнего года развивается новый проект?» Собравшиеся сидели, потупив глаза, и молчали. «Вы можете смело ответить. Я прекрасно знаю, что утечки существуют». Первой высказалась Джоан. «Да. Действительно ходят слухи, и все присутствующие в курсе, что на Марсе собираются отстраивать город». Дюжин подхватил. — Это логично. Разговоры о том, куда можно было бы улететь, на случай, к примеру, глобальной экологической катастрофы, идут давно. Интересно, кто ведет строительство? Павел Таски еще больше углубился в свое кресло, словно пытался спрятаться от вопросов. — Он боится сказать больше, чем следует, — подумала Анна. — То, что я сейчас скажу, — закрытая информация. Сейчас принесут бумаги о конфиденциальности сегодняшней встречи. Вы подпишете, тогда я продолжу. Секретарша Таска внесла готовые договоры на имя каждого из присутствующих. Разглашение информации каралось увольнением с невозможностью устроиться на работу по профессии. Все присутствующие понимали свое зависимое положение, но они и без того давно в игре. Подписали. В полной тишине секретарша Светочка собрала бумаги и ушла. Итак, за предыдущие два года на Марсе выстроен город, радиус примерно равен Санкт-Петербургу, тес говорил тихим, вкрадчивым голосом. Его пальцы продолжали разглаживать поверхность стола. Целый город! тихо ахнула Анна. «Посмотрите на экран!» Павел махнул рукой на висящее за спиной полотно и нажал кнопку под столом. Замелькали фотографии. «Вот озеро, на берегу которого мы нашли локацию для города». Все понимали, о чем речь. Конечно, не озеро. Лишь очертания кратера, возникшего в результате падения метеорита или взрыва. Но если впадину наполнить водой... Мы отступили примерно 5 километров. Обратите внимание, строения практически вкопаны в марсианскую поверхность. Крыши выдаются не более чем на 100 метров. Это защищает от сильнейших ветров и разрушающих перепадов температур. Да, никакой особенной архитектуры, но удалось хотя бы расцветить крыши разными красками. Максимально яркие цвета радуги. Иначе унылая поверхность Марса спровоцирует у людей депрессию. Между домами видны подобия улиц. На следующем фото была ровная поверхность Марса. На самом деле это космодром. Смотрите внимательно. Дальше следовали фотографии разверзающейся поверхности, черной щели, огромной территории с посадочными полосами. «Мы не можем посадить ракеты на поверхности. Их просто снесет первым же порывом ветра». На фотографиях мелькали ледяные шапки, вулканы, русла древних рек, очертания озер, долины, скалы. Три тысячи фотографий. Три тысячи свидетельств того, что перспективы развития жизни на Марсе не просто есть, они реализуются в полную силу. «Похоже, кроме Питера, там скоро будет и Москва, и Екатеринбург», — пошутила Анна. «Не исключено». Но пока мы ограничились одним городом — Палома. Сокращенно Париж, Лондон, Москва. Так назвали. «Зачем вы нам это рассказываете?» — поинтересовался дюжин. Полома не просто город. Научно-исследовательский центр. В нем предполагается жизнь большого количества людей. — А что вы будете исследовать?» Ряд экспериментов, стабилизирующих поведение человека в принципиально других реалиях жизни. Конечная цель — изучение возможностей постоянного пребывания людей на Марсе. «Зачем?» «В открытие просто ради научного интереса не вкладываются баснословные деньги. К чему людям долго жить на Марсе?» Вопросы посыпались со всех сторон. Павел Таск замолчал. «Вы не хотите отвечать прямо?» — спросила Анна. Вопрос остался без ответа. «Когда-нибудь вы узнаете, для чего создаются подобные научно-исследовательские центры. Новые планеты стоит изучать тщательно. Надо хотя бы понимать, как много воды мы можем добыть из льда на Марсе. Пригодится». Таск многозначительно поджал губы. Кто принимает участие в исследованиях и экспедициях? Дюжин всегда был мастером вопросов в лоб. В проекте задействовано 8 крупнейших государств мира. Кто спонсирует? 8 крупнейших олигархов мира. Кем вы являетесь в проекте? На сегодняшний день я возглавляю научно-исследовательский проект. Более того, мне предлагают возглавить структуру власти, которая будет создана на Марсе в ближайшее время. Структуру власти? Удивилась Анна. Там будет политическая система? Да. Задуман социально-политический эксперимент. Возможно ли создание аналога политической системы на другой планете? И потом, как мы будем управлять тысячами людей, которые станут первыми переселенцами? Вы же понимаете. «В таких условиях невозможна абсолютная свобода». В этот момент где-то далеко улыбнулся великий Эйнштейн. «Хорошо. Восемь стран, восемь олигархов, огромные деньги. Кому принадлежит система?» Иван, я отношусь к вам с большим уважением. «Вы смотрите в самую суть». Должен вам сообщить, что сегодня будет подписана Международная конвенция о строительстве, развитии и современном использовании нового государственного образования на Марсе. Представители восьми стран сейчас находятся в соседнем кабинете и готовы поставить свои подписи под этим важным документом. Документ закрытый, как, собственно, и сегодняшняя наша встреча. Я... Не могу разглашать суть документа до тех пор, пока он не будет подписан окончательно, но сразу скажу: в нем обусловлены все права и обязанности участников эксперимента на Марсе. Вы не поняли меня. Дюжин привык получать конкретные ответы на свои вопросы. Все, что вы говорите, безусловно, важно. Но кому принадлежит город Полома? Он будет принадлежать новой создающейся корпорация, которая учреждена восемью представителями развитых стран Земли в равных долях. Финансовая система, которая обеспечивает этот город, пока только траты. Мы не зарабатываем, только вкладываем в создание. Деньги невозвратные. А есть возможность отбить эти колоссальные суммы? Предположения, как это сделать, есть. Но я не буду их озвучивать. Траты могут отбиваться в некоторых экстремальных ситуациях, которые вероятны на земле. Все замерли. — О чем вы? — спросила Анна. — Придет время, узнаете. Алексей не задавал никаких вопросов. — Похоже, он знает больше остальных, — подумала Анна. Павел Бернардович явно устал и с трудом сохранял самообладание. «На сегодня закончим. Благодарен за ваши вопросы, мне было важно их услышать. Следующая встреча состоится после того, как будет подписана конвенция и согласованы детали нашего непосредственного участия». Не попрощавшись ни с кем, он стремительно вышел из кабинета. После того совещания прошло почти полгода. Следующая встреча не состоялась. Никто из присутствующих так и не понял, зачем, почему именно в этом составе Таск проводил совещание, чем руководствовался, сообщая закрытую информацию. Ни один человек в стенах НИТа в междусобойных беседах не говорил о Марсе. В ленте новостей по-прежнему шла скудная и разноречивая информация. Создавалось впечатление, что изредка из экономии топлива, когда Марс ближе всего к Земле, Туда направляются зонды и марсоходы, рисующие карты, исследующие грунт и состав льда. Павел Таск все реже появлялся в Ните, а вскоре вовсе пропал. Смена высшего руководства Нита прошла тихо и незаметно для сотрудников. Дюжин продолжал занимать место генерального, а так как именно он направлял и отслеживал рабочий процесс, ничего в буднях медиа не поменялось.